ЭПИЛОГ Софью признали виновной в убийстве Егора Долина. Но суд учел Евку с и смягчающие обстоятельства и приговорил ее к условному сроку. Работа она тут же лишилась, но смогла получить разрешение на смену места жительства. Переехав в Адлер, Соня наняла команду водолазов, которые отыскали старушку Санни на дне морском и подняли ее. Истратив невероятное количество денег, хозяйка восстановила почти теску обновила ее оборудование, и вскоре Соня и Санни, как в старые добрые времена, вышли в море. Ника вернулась в Хорватию и вскоре вышла замуж, что особенно важно по любви. Ее избранником стал красивый молодой итальянец. За год он обобрал жёнышку до нитки, она вернулась в Приреченск, стала злоупотреблять спиртным, напившись, обычно звонила сестре, но ее телефон не отвечал. Руслан вернулся на сцену, Но не под своим именем теперь он стал Влад Соловьев, исполнитель романсов Он оставил бороду, но немного отрастил волосы. Никто не узнает в нем Руслана. И только Галка знает, как на самом деле зовут ее мужа.